Глава двенадцатая Приходилось ли вам когда-нибудь видеть сообщение о собственной смерти? «Ксения Королёва — это я», — обомлела моя напарница. «Родилась 1 апреля. Наверное, это ошибка. Но почему справку хранят на антресолях?» В качестве забавного прикола никто никогда мне не показывал этот документ. Да и как его могли выдать, если я жива? Рак легких и ДЦП, то есть детский церебральный паралич, — протянула я. С таким диагнозом долго не проживешь. Может, Ирка родила близнецов? — залепетала Ксюша. — Нас было двое, потом одна из сестричек умерла и... и... и что? Вторую переименовали в честь погибшей? «Дали ей то же имя?» Я стала изучать содержимое папки. Вот вырезка из какого-то периодического издания. «Трагедия в Бинске». Небольшой подмосковный городок стал недавно центром ужасных событий. На улице Поварова сначала взорвался, а потом сгорел дом профессора Нечаева. Геннадий Андреевич являлся гордостью Бинска. Он приехал к нам много лет назад из Москвы, Ученый заболел астмой и решил сменить нездоровый климат столицы на свежий воздух Бинска. Несмотря на то, что Нечаев к моменту переезда уже имел докторскую степень, основные свои научные открытия он сделал здесь, в уютном деревянном двухэтажном доме. «Мы скорбим о Геннадии Андреевиче, его жене Софье Михайловне, сыне Викторе, дочери Арине и внучке Сонечке». Вот что сказала соседка Нечаевых, Антонина Клейпина. «Городок у нас небольшой, мы всех знаем, и всем Геннадий Андреевич в царстве ему небесное помогал. Он ведь большой ученый, иногда машина из Москвы приезжала его в столицу возила. А так он дома работал, писал чего-то. А еще Геннадий Андреевич наших мужиков от алкоголизма вылечивал. Заодно это профессору памятник при жизни поставить надо было». А вот мнение другого человека, Анны Селезневой. Ой, кого потеряли, газ взорвался, небось колонка в ванной подтекала. Мне больше всех Сонечку жаль, хоть и маленькая была, да умная жуть. Книжки в три года читала, вундеркинд. Хотя, если знать, из какой семьи ребенок, то неудивительно, солнышко светлое. Однако не все жители Бинска были настроены дружелюбно по отношению к семье профессора. Кое-кто, не пожелав назваться, высказал иное мнение. Так ему и надо. Деньгами хвастался, вечно с золотыми запонками ходил. А жена его за продуктами в Москву каталась. Харчи из местного магазина не жрали. Слишком нос задирал. Похороны Нечаевых состоятся на нашем кладбище в его старой части. Прощание пройдет в Доме культуры. Под вырезкой из газеты. Обнаружилась сложная в несколько раз бумажка, истертая на сгибах. Справка об освобождении. Королева Ирина Павловна. Год рождения. «Моя мать сидела в лагере?» — ахнула Ксю. «Никогда, ни при каких обстоятельствах она не вспоминала об этом эпизоде своей биографии. За что мамахин посадили за решетку? Сколько времени она провела в неволе? Десять лет? С ума сойти!» Вышла на свободу за год до моего рождения. У меня мозг кипит. Тут еще листок, — воскликнула я. Письмо. Ириша, не бойся. В суде смотри на меня. Если я зачесываю волосы, все будет окей. Судья куплена. Она станет говорить сурово, но это спектакль. Я все уладил. Главное — молчи. Помни, наше счастье в твоих руках. Мама шлет тебе привет. Не унывай. Подумай. — Зинки больше нет, она умерла. Скоро будем жить вместе. Я тебя обожаю. Не волнуйся, тебя освободят в зале суда. Я все устроил. Главное, не дрейфь молчи. Твой Валерий. — Это что? — прошептала Ксения. — Кто такой Валерий? И тут резко зазвонил мобильный. Ксюша вздрогнула, схватила трубку и сказала мне. — Номер не определяется. Это Леон. Ставлю на громкую связь. — Алло? «Ты почему не в Монпаласе?» — возмутился голос. «Хочешь отправиться за решетку? Живо билет туда выпишу». «Узнала про деда с бабкой?» «Мне плохо», — еле слышно проговорила Ксюша. «Опиши симптомы», — вдруг обрадовался ли он. И езжай в апартаменты. «Не могу. Тошнит, руки трясутся. Ноги не идут, умираю», — еле выдавила из себя девушка. «Завтра, завтра. Мне не доехать. Я встать не способна». Наверное, отравилась. «Хорошо», — неожиданно согласился Леон. «Фиг с тобой». Ксюша выронила трубку и легла на пол. Ее зрачки расширились, нижняя челюсть отвисла, над губой и на лбу появилась испарина. «Эй!» — занервничала я. «Эй!» — Ксюня отвечала. Потом вдруг начала всхлипывать, затряслась. Я помчалась на кухню, опять наполнила чашку водой, принесла ее в спальню и начала брызгать на лицо напарницы. Через пару минут она моргнула, глубоко вдохнула и медленно приняла сидячее положение. Я затеребила ее. «Опять какой-то сон?» — Ксю кивнула. «Расскажи!» — потребовала я. Ксения обхватила себя руками. Сначала было темно. Потом ярко вспыхнул свет, и возникли голоса. Женщина твердила. «Ты Ксюша! Ксюша!» «Нет!» — отвечала маленькая девочка. «Нет! Ксюша!» А ну скажи, я Ксюша королева. Нет, нет, уже плача, говорила девочка. Вдруг перед моими глазами заколыхался подол светлого платья с очень яркой, красной, неровной каймой. Нет, нет, отчаянно звенел голосок. Нет, я не Ксюша. Возникло лицо пожилой женщины. Солнышко, так велел дедушка, сказала она. Хочу к деду, моментально отреагировал ребенок. Он заболел. Нет. «Его вылечат», — пообещала дама. «Ты непременно увидишь дедулю». «Мармеладовна», — прекратила истерику девочка, «у тебя платье с красной полосой». Деда придумал забаву, новую. «Ты хочешь с ним поиграть?» — предложила женщина. «Да!» — обрадовалась девочка. «Да!» — «Вот и хорошо», — сказала дама. «Ты Ксюша, повтори. Я Ксюша, а твоя мама Ирина. Тебе надо поехать с ней. Это игра в прятки». Нет завизжала девочка. «Так не получится, Софья Михайловна», произнес другой женский голос. «Хочу к деде», верещала малышка. «Он заболел, мое солнышко, но скоро поправится», сказала пожилая дама в платье с красной каймой. «Пошли со мной». «Ой, не надо, не забирайте ее», вновь раздался испуганный, еле слышный голос. «Ничего не выйдет, придется с ней поработать. Мне страшно». «У нас нет другого выхода. И времени тоже нет», — твердо заявила старуха. Теплая ладонь опустилась на мою голову. Перед глазами заиграли солнечные зайчики. И тут в мое лицо полетели брызги воды. Ты меня опять разбудила. «Это не похоже на сон», — пробормотала я. «А что?» — испугалась Ксения. «Я схожу с ума? Это так начинается? Меня запихнут в дурку, буду там обои со стен сдирать и жевать». Я постаралась как можно убедительнее сказать «нет». «Что делать?» — задрожала Ксюша. Я схватила со стола чистую тетрадь, ручку и написала. «У меня есть подруга, отличный врач». «Нет!» — крикнула Ксю. Отняла у меня ручку и нацарапала. «Нарушение эксперимента. Ты не имеешь права общаться со своими знакомыми. Приз не получим». Я взяла карандаш. Наши голоса записывает браслет. СМС-ки он не может считывать. Сейчас я отключу звук у телефона. Сообщение уйдет тихо. Никто о нем не узнает. — Я боюсь, — прошептала Ксю. «Чего — Чего? — поинтересовалась я, составляя текст. «Всего — Всего, — шепнула Королева. — Похоже, именно этого Леона добивается, — заметила я. — Он хочет почувствовать твой ужас. Раскладушку поставь а я сейчас позвоню по объявлению в интернете. Только что его нашла. Бесплатная психиатрическая помощь круглосуточно. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, — ответил родной голос Оксаны. Что случилось? Дежурный врач слушает. Я обрадовалась. Моя лучшая подруга молодец. Прочитала смс и, не задавая вопросов, ведет себя так, как я ее попросила. Я старательно описала, что происходит с Ксюшей. Поставить диагноз по телефону трудно, сказала Оксана. Девушка испытала недавно стресс? Да, сильный, подтвердила я. В медицине описаны случаи самогипноза, продолжала Оксанка. Мозг, чтобы уберечь человека от нервного потрясения, включает механизм защиты. Он очень разный. Некоторые люди спят неделями. А вашу подругу уносит в детские воспоминания, во времена, когда она была счастлива, ощущала безопасность. «И что делать?» — поинтересовалась я. «Посетить невропатолога, найти опытного психотерапевта, не нервничать, избегать стрессов, заниматься спортом, правильно питаться», — перечислила Оксана. «Я схожу с ума?» — спросила Ксения. «Думаю, нет», — ответила Оксана. «Просто вы очень нервничаете. Отсюда и такая реакция. Обязательно посетите невропатолога и психотерапевта. Я вспоминаю детство?» Пробормотала Ксения, кладя трубку на диван. «Интересно, чье? Я никогда не жила в деревне!» «Понятно!» — кивнула я. «Слышишь шум из прихожей?» Полина и Валерия пришли. Не надо при них этот разговор продолжать. Рано утром меня разбудил дисконт Леры. «Ксю! Ксю!» «С ума сошла?» «Зачем разбудила меня в такую рань?» Возмутилась старшая сестра. «Тише!» — зашептала Лерка. — Бабушку растормашишь, она на полу спит. — Ксю, помоги. — Что тебе надо? — сонным голосом осведомилась сестра. — Зайди в школу. Опять набезобразничала. — Нет, че слова нет, — замотала растрепанная головой Лера. — Не знаю, чего Инга Львовна хочет, но вчера она меня в коридоре поймала и сказала, если никто из родителей не придет, будут последствия. — Ксю, пожалуйста, я поэтому тебя рано разбудила. Ну, сходи. «Ладно», — согласилась сестра, — «так и быть». «Тут мне знаком каждый закуток. Отбарабанила здесь 11 лет», — пояснила Ксю, когда мы вошли в школьное здание. «С первого класса я прямиком двигалась к золотой медали и получила ее, несмотря на все происки Зинаиды Ефимовны. Директриса берет с богатых родителей деньги и велит ставить их детям отличные отметки. А наград выделяют на школу ограниченное количество. Прикинь!» как Зинка ненавидела меня с нищими родителями и отличной успеваемостью. Я у директрисы изо рта сладкий кусок вытащила, получила медаль бесплатно. Зинаида постоянно вставляла мне палки в колеса, но у нее ничего не вышло. Я всегда все знала. Ксюша остановилась у двери с табличкой «Учительская» — «Детям не входить». Постучала и распахнула створку. «Можно?» Опять ты, королева, сказала полная женщина в очках. Мать, конечно, не нашла времени заглянуть. Она на работе, ответила Ксюша. Речь пойдет о Лере. Сдвинула брови к переносице тетка. Ингальевна. Валерка прилежная. Просто ей трудно дается учёба. Встала на защиту сестры Ксю. Преподавательница сняла очки и уставилась на меня. Добрый день. «Я тетя Ксении, живу в Париже. Изредка прилетаю в Москву, и тогда ни на минуту не расстаюсь с племянницей. Не помешаю вашему разговору?» — спросила я. Инга Львовна растянула губы в фальшивые улыбки. «Чем больше взрослых проявит внимание к проблемам Лерочки, тем лучше. Дети считают меня злыдней, но это не так. Я всегда защищаю их интересы. Валерия тому пример» ее бы по-хорошему следовало перевести в школу для умственно отсталых. — Ой! — испугалась Ксюша. — Не надо! Инга Львовна протяжно вздохнула. — Понимаю тяжесть положения. Если Лера закончит спецшколу, ей потом работы не найти. Клеймо «Дебилка» останется на всю жизнь. «Чуть — Чуть-чуть потерпите, я пристрою ее в парикмахерскую ученицей, — заныла старшая сестра. «Уже сказала, я не зверь», — заявила Инга Лира тихая, старательная, ее все любят. Пусть учится, Но ей надо хотя бы тройки получать». Я задала детям на лето собрать гербарий. Работы сдали в сентябре. Позавчера я закончила их проверку. Я отвела взгляд в сторону. Бедные ребята наклеили осенью разные листики, а Инга Львовна удосужилась посмотреть на плоды их стараний только в декабре? «Все школьники нормально оформили альбомы», — журчала тетка. «Корешки, трава, папоротник, цветочки. Но, Валерия! Да посмотрите сами!» Не вставая со стула, Инга протянула руку и вытащила с полки лист бумаги. Я закашлялась. В центре композиции красовался кленовый лист с дохлым пауком, растопырившим в разные стороны тонкие лапки. Чуть поодаль виднелись наклеенные насекомые, божья коровка, штук шесть бабочек и всякая мелочь до кучи, жучки и мошки. Сверху шла надпись «Кербарий моих любимых ростений». «И что скажете?» — склонила голову на бок Инга. «Повезло соседской кошке, что вы не задали детям сделать чучело любимого животного. Вырвалось у меня помимо боли». «Не могу оценить эту работу», — нахмурилась училка. «Вот хочу от хорошего отношения к Лере поставить три, а рука не поднимается». Я откашлялась. «Понятно. Сейчас Инга Львовна поведет речь об агрессии, немотивированной жестокости по отношению к несчастным насекомым, попытается внушить нам с Ксенией мысль о социальной опасности Леры. Будь я учительницей, получившей от школьника такой кербарий...» непременно бы посоветовала родителям проконсультироваться у специалиста. Сейчас пообещаю Ингельвовне сводить Леру к психотерапевту и ну что можно поставить ребенку за этот ужас? Негодовала Ингельвовна. Валерия добрая девочка, начала я, но учительница перебила тетю из Парижа. Страшно неаккуратно. Кругом потеки клея, жуки прикреплены криво, а одна из бабочек вообще наклеена вниз головой. Я опешила, а Инга Львовна преспокойно вещала дальше. Говорила уже, «Мы к Лере относимся по-особому, любим ее, но Гербарии будет смотреть городская комиссия, и что?» «И что?» — эхом отозвалась я. «Некрасиво!» — всплеснула руками Инга Львовна. «Хаос! Ладно, паук, но при чем тут божья коровка?» «Действительно!» — пробубнила я в огороде бузина в киеве тетка возмущалась училка дядька поправила я ее забирайте гербарий домой и пусть лера его быстро переделает велела преподавательница не равен час комиссия придет стыда не оберемся двенадцать лет а она клеем пользоваться не научилась времени дают до завтра сейчас декабрь напомнила я и что где растения взять и насекомых «Хотя лучше, наверное, обойтись без трупов», — высказалась я. «Мне абсолютно все равно, где Лера найдет листья для гербария», — решительно заявила Инга Львовна. «Пусть цветочные горшки обдерет, А насчет насекомых? У вас тараканы есть?» «Как у всех, — пожалуй, я плечами, — наверное, живут на кухне». «Очень хорошо», — похвалила училка. «Пусть поймает парочку и приклеит. Еще несколько мух добавит». Думаю, замечательно получится. Ксения хихикнула. А еще лучше, если ты сама сделаешь за сестру задание, прищурилась Инга Львовна и посмотрела на меня. Вот сколько я работаю с детьми, столько поражаюсь. Могут у собаки родиться котята. Или чтобы у двух полканов сначала появился щенок, а потом же ребенок. Маловероятно, осторожно ответила я. В принципе, Инга Львовна права. «У двух полканов вообще ничего не получится по той причине, что оба полкана — кобели. В процессе деторождения непременно должна участвовать хоть одна жучка». «А Ксения с сестрой полярно разные», — философствовала Инга Львовна. «Совершенно не похожи. Старшая сестра была гордостью школы. Уж как Зинаида Ефимовна не старалась, не смогла медаль у нее отнять». «Стопроцентные знания по всем предметам. Идеальное поведение. А Лера?» «Похоже, ей вообще ума не досталось. Ксюша, собери сестре гербарий. Делай основной упор на аккуратность, чтобы было чисто и с полями. Ты поняла?» «Сделать аккуратно гербарий и завтра сдать», покорно буркнула Ксения. «Отлично!» — похвалила Инга Львовна. «Я лишний раз сейчас убедилась, как вы не похожи». И внешне, кстати, тоже. Земля и небо. Ты умная, темноволосая. Уж прости, не очень красивая. А Валерия — тупая блондинка, зато глаз от нее не оторвать. Как хороша! Они с мамой одно лицо, а ты, наверное, в папу. Я никогда с вашим отцом не встречалась. Закончив беседу с Ингой Львовной, мы пошли к метро. У входа в подземку Ксюша схватила меня за руку. Инга верно сказала. Мы с Леркой абсолютно не похожи друг на друга. Я чего то никогда не заморачивалась на эту тему, и лишь сейчас призадумалась. Но ну как же так вышло? Валерка впрямь — копия Ирки. От матери ее отличает только рост. В свои двенадцать сестра вымахала за метр семьдесят. Если дело и дальше так пойдет, к двадцати годам она перерастет Останкинскую телебашню. Я же невысокая. Крепко сбитая шатенка с карими глазами и смуглой кожей. При каком раскладе у людей с голубой радужкой мог появиться младенец с очами цвета шоколада? Нет, в принципе, это возможно. Я гомозиготная по рецессивному признаку. Оцениваешь мои знания? Не зря слушаю лекции в институте. Но в нашем слерой случае много других странностей. Ни Петька, ни Ирка особыми умственными способностями не отличаются. Младшая дочь им подстать. Она практически необучаема обучаема и недрессируема, как страус. А я получила золотую медаль и легко поступила в вуз. Если же вспомнить папку, найденную в красивом портфеле и лежащую в ней справочку о смерти Ксении Королевой, то становится ясно. Я вовсе не я. Вернее, я — это я, но я не Ксюша Королева. Понятно объяснила? Ирка с Петькой не имеют ничего общего со мной. Вот почему они так раздражают меня, а я их. Вот по какой причине мамашка не любит старшую дочь. Впрочем, мамахин и ради Лерки лишний раз не чихнет. Ксения вцепилась в мои плечи и начала трясти тетю из Парижа. Кто я? Где мои родители? Что за видения начали преследовать меня в последнее время? Почему я живу у Королевых? Где они меня взяли? В детдоме? Ирина за год до моего появления на свет вышла из зоны. Не знаю точно, но думаю, что бывший заключенный никто не дал бы на воспитание младенца. Меня украли? У кого? Или родная мать сама надумала избавиться от ненужной дочери? Моя семья погибла, а королевы подобрали малышку? Зачем? Я никто из ниоткуда. Я пустое место. Я вывернулась из цепких рук Ксении, Обняла ее, прижала к себе и начала гладить по голове. Она заплакала и заговорила очень тихо. Нет ответа ни на один вопрос. Зато готова порция следующих. С какой стати маньяк велел мне рассказывать о детстве? Он собирает воспоминания? Странная забава. Почему предаваться ностальгии можно только в Монпаласе? Все непонятно. Давай вспомним смерть Рубцова. Степан решил попробовать коньяк и налил себе из бутылки. Он предложил спиртное и мне. Но я люблю только сладкие напитки, поэтому незаметно выплеснула коньяк в раковину. А Рубцов выпил его и упал. Знаешь, что я думаю? В выпивке содержалась отрава. Я ее туда не добавляла. Значит, ее зарядила Нелька Закоркина. Для кого предназначался коньячок? Еще недавно в моей жизни был относительный порядок. Я знала свое имя, фамилию, год рождения, могла рассказать кое-что о родителях, но сейчас мир перевернулся. Кто я? Как это узнать?» «В свидетельстве о смерти девочки Ксюши указано, что она жила в Бинске, в Истринском районе», — сказала я. «Давай съездим туда». «Много лет прошло», — всхлипнула моя напарница. «Некоторые люди никогда не меняют квартир», — продолжала я. Куда их из родильного дома принесли, там и обретаются. — Ты можешь пропустить занятия? — Ксения кивнула. — Звякнул старости. Он прикроет.